глава 6 Рим 18 марта наконец друг мой я здесь но я добрался сюда не без труда и не без приключений, как вы сейчас увидите. Я никак не ожидал видеть Италию в полном блеске всей ее жизни Мне говорили, что со времени расположения здесь наших войск о разбойниках нет здесь и помина И «Действительно, как уверяют, благодаря нам порядок совершенно восстановлен в этой стране, где разбой — грустная необходимость. Это было доказано мне довольно убедительно. Я докажу вам это после. Вы нетерпеливо ожидаете рассказа о моем приключении, но я с умыслом заставляю вас ожидать, чтобы придать боли эффекта моему случаю. Не каждый день бывают такие встречи, нечасто приходится о них рассказывать». Мы сошли на берег в Чавитовике, простившись с Кастором и с его добрым капитаном Базио. Мы завтракали в трактире, любуясь из окон, обращенных к городскому валу, как французские солдаты обучались с отличающих их ловкостью в приемах. Нас снова посетила полиция на проходе снова докучали нам таможенные заставы на берегу, снова помечали паспорта, брали пошлину, заставляли дожидаться по целым часам. путешественник Сходя на берег, бывает, так сказать, оттуркнут от своих первых впечатлений, от своей первой прихоти, бежать куда глаза глядят в стране для него совершенно новый. Каждый путешественник везде возбуждает подозрение. Везде он может быть разбойником, что однако же никак не препятствует настоящим бандитам приставать к любому берегу и настоящим путешественникам встречать на берегу туземных бандитов, если они в той стране водятся. Но уверяю вас, что бандиты менее сносны в путешествиях, чем предосторожности местных властей против честных людей. Таможни — истинно варварское изобретение. Здесь можно откупиться от них деньгами, но не оскорбительно ли для путешественника, что он не может отделаться от них, честным словом? Моря и горы — не преграды для человека. Но он сам так распорядился, чтобы в себе самом найти для себя и бич, И помеху на этой земле, которую Господь даровал ему. Дилижанс дожидался исполнения всех установленных формальностей, чтобы свести нас в Рим. Этот переезд продолжается восемь часов, хотя до Рима всего четырнадцать лье. Четыре перепряжки и везде добрые лошади. Не ужасно ли это? Дело в том, что на каждой станции приходится стоять по целому часу. Почтальоны не везут, не собрав подать из бедных пассажиров. При дилижансе, правда, есть кондуктор. Он как будто торопит ямщиков и, кажется, хлопочет о том, чтобы не было задержки. Но все это комедия, и, вероятно, этот господин честно делится с грабителями. Он уверяет вас, что вы не обязаны ничего давать почтальонам, но что он не может их принудить к послушанию. Итак, бедные пассажиры в полной зависимости у этих негодяев, которые говорят вам грубости, если вы не уступите их дерзким требованиям. И горе вам, если у вас не окажется мелких денег на расчеты с ними. И именно таких денег, какие им по нраву. Если вы едете из Ливорна и не запаслись римскими паоли, вы непременно подвергнетесь задержкам. Почтальоны сядут на лошадей, но не тронутся с места, пока вы не заплатите им их контрибуцию римской мелочью или, по крайней мере, не обещаете им принять меры, на следующей станции к их удовлетворению. и и дела нет, что все прочие пассажиры внесли свою долю. Один недоимщик может задержать отправление. Шайка-зевак, помогавших запрягать, также толпится около экипажа, также требует дани, сопровождая свои домогательства гримасами, показывая вам язык и величая обезьяны и свиньей, если в вашем подаянии окажется иноземные монета, хотя бы она и ходила в двух льи от этой станции. Я уже не говорю вам о нищих по ремеслу, то есть об остальном населении, шатающимся по большим дорогам или бедствующим по деревушкам, не считая их до того ужасно, до того очевидно, что рад им отдать что можешь, но число их растет поминутно, и чтобы никого не обделить и не оставить недовольных, нужно было бы в три тысячи раз быть богаче меня». К тому же достаточно взглянуть на них, чтобы видеть, что эта оборванная стая наделена всеми пороками, всеми низкими, презренными недугами нищеты, ленью, плутовством, неряшеством, неопрятностью, циничной терпимостью, безобразной ноготы, ненавистью без сознания собственного достоинства, суеверием без веры, самым низким лицемерием. Эти нищие бьют или обкрадывают друг друга той же самой рукой, которая перебирает зерна освященных четок. Прося подаяние они не забудут ни одного святого в календаре, но в свою жалостную молитву примешивают бранные слова, если полагают, что их не поймут. «Вот какой прием! Вот какое зрелище!» — ожидает чужеземца на первом его шагу в церковной области. «Я слыхал уже об этом». Но мне казались эти рассказы преувеличенными, гневным выражением личного нерасположения к стране. Я не мог себе вообразить целое население без всякого достояния, ничем не занятое и существующие одной милостыней проезжающих. Мы ехали несколько времени берега моря довольно быстро, по извилистой дороге между холмами, не осененными ни одним деревом, но поросшими роскошными дикими растениями. В первый раз увидал я розовые анемоны, пробивающиеся сквозь ветви приземистого кустарника. Множество разнообразных полевых растений свидетельствуют о плодородии этой невозделанной почвы. Немного далее появились редкие попытки земледелия. За последней станцией, когда мы находились в самой средине римской компании почтальон вдруг остановился. Он забыл на станции свой плащ. Пассажиры требовали, чтобы он ехал далее. Настаивали, чтобы кондуктор понудил его. «Невозможно!» отвечал он. «Человек, который вздумал бы без плаща возвращаться ночью через равнину римской кампании, не жилец на свете. Казалось бы, что это справедливо. Но правда и то, что, отправляя мальчишку за своим плащом, мошенник шептал ему что-то на ухо с многозначительной улыбкой. Это означало «не торопись», потому что мальчик шел будто нехотя, оглядывался и по условному знаку еще убавил шагу Что понуждало этого человека так поступать, Бог его знает. Никто из нас не мог бы решить, имел ли он какой скрытый замысел или хотел только досадить Бремьеру, который угрожал вылезть из дилежанца и проучить его за сказанную им грубость. Погода была прекрасная. Эта новая история с плащом, судя по предшествовавшим, не должна была скоро окончиться. Надеясь прийти в Рим пешком, в одно время с дилежанцем, Я вылез и пошел вперед вдоль Павеа Аурелия. «Премьер уговаривал меня, что тебе вздумалось», — говорил он. «Положим, что по рассказам давно уже никого не обирали. Но все небезопасно путешествовать одному. И еще пешком по этим благословенным странам. Не теряй, по крайней мере, из виду дилижанса. Я обещал ему это, но скоро забыл свое обещание. Мне и в голову не приходило, чтобы под самыми стенами столицы... Среди белого дня и на совершенно открытом месте можно было попасть на неприятную встречу. Я шел уже с полчаса один-одинеханек среди этой широкой пустыни, простирающейся до самого города. Грустная картина, лишенная всякого величия для пешехода, теряющегося на каждом шагу в частых углублениях почвы. Он видит только рассеянные по ряды зеленеющих холмов, сблуждающими на них там и сям стадами, покинутыми целый день на собственный произвол, на земле также покинутый человеком. Самый страстный пейзажист пройдет здесь со стесненным сердцем, видя, что и сама природа стала здесь немой, опустевшей развалиной. Солнце быстро клонилось к западу. По временам мне виделся сквозь дымку сумерек огромный купол святого Петра, не столь величественный, как я воображал его, но тусклый, мрачный, подобно печальному мавзолею на обширном кладбище. На одной из возвышенностей я вспомнил предостережение премьера но тщетно искал взором дилижанса. Воздух начинал свежеть, и я пошел вперед. Немного далее несколько камней, выдывшихся из земли, привлекли мое внимание. Это был след древних сооружений, которыми изобилует компания. Но так как я в первый раз увидел эти остатки древнего мира у самой дороги, Я машинально остановился, чтобы посмотреть на них. Я стоял тогда возле небольшого пригорка и случайно был заслонён от четырёх бродяг подозрительной наружности, припавших к противоположной покатости пригорка. Я не видал их, подходя к холму, и они меня не приметили. Мягкая мурава заглушила шелест моих шагов, но когда я поворачивал к дороге, чтобы продолжать путь свой, я увидел их залёгших в кустарнике как заяц на налоговище в их положении и в их молчании выражалась какая то таинственность и я чел не лишним быть осторожнее я дошел от пригорка так чтобы поставить эту неровность земной поверхности между мной и ими в это время я услышал стук колес полагая что это дилижанс я хотел уже бросить надоевшие мне предосторожности как увидел что четыре негодяи привстали на колени и ползком перебрались в расселину холма которая примыкала к дороге, и таким образом очутились в двух шагах от проезжавшего экипажа. Это был не наш дилежанс, а наемная повозка, запряженная добрыми почтовыми лошадьми. Я узнал этот экипаж. Я видел, как в него укладывали в чавитовики багаж леди Гэрриет и ее семейства Это была большая открытая коляска, слуга, отправленная за несколько дней в Рим чтобы выслать оттуда этот экипаж навстречу высокородным путешественникам, как я узнал после. Остался в городе, чтобы устроить приготовленные для них помещения. В коляске сидели лорд В., я знаю теперь его имя, его жена и его племянница. Итальянка-горничная сидела на козлах. Я легко понял намерения бандитов и начал придумывать, как бы помешать исполнению. Истомленные нищетой и местной лихорадкой Они показались мне не очень сильными. Кроме одного молодца, который по наружности и одежде, казалось, был не тузимец. Этот был с виду сильного сложения. Все мое вооружение состояло в тросте со свинцовой головкой вместо набалдашника. Я внимательно рассматривал, что именно волокли они по траве за собой с большой осторожностью. Когда они привстали в расселение холма, я увидела, что у них не было ничего, кроме дубинок. Это обстоятельство утвердило мою надежду на успех. У них, вероятно, были и ножи за поясом. Но нельзя было ожидать, чтобы эти люди завели себе пару пистолетов. Это была бы роскошь не по их карману. Надо только не дать им времени пустить в дело ножи. На моей стороне была уже та выгода, что я незаметно зашел сзади. Между тем, как я обдумывал план моих действий и снимал верхнее платье, коляска подъезжала к роковому месту. Почтальон по первому требованию остановил лошадей и бросился на колени, припадая лицом к земле и прося пощады с удивительным смирением. Нас осталось только двое, на четверых, и я счел нужным действовать с большой осторожностью. И когда лорд Б., хладнокровно отворяя дверцы коляски, подсчитывал силы неприятеля, я подал ему знак, чтобы он не сопротивлялся. Он очень хорошо меня понял, И выйдя из коляски, сказал им со спокойной улыбкой: "Не мешкайте, друзья мои. Дилижанс едет вслед за нами". Эта угроза, казалось, не очень их встревожила. Видя, что путешественники и не думали защищаться, что дамы не кричали и добровольно вышли из коляски, оставляя в их распоряжении свою поклажу, бандиты предложили дружелюбную сделку и сделали это предложение в выражениях самой комической вежливости, изъявляя признательность за «Дентелезе дал кавалире», и сказав милые приветствия дамам, «я шел за ними по пятам», и, приближаясь к высокому парню, который стоял молча с поднятой дубинкой над головой лорда Б, в виде предупредительного намека, изо всех сил ударил его своей палкой по затылку, так что он упал замертво. Лорд Б в одно мгновение подхватил дубинку, выпавшую из рук упавшего разбойника, и тотчас сбил с ног оторопевшего бандита, который вступил было с ним в переговоры третий мошенник державший лошадей не дожидался нападения и пустился бежать четвертый схватился было за нож но видя участь товарищей тоже побежал таким образом на месте битвы остались мы с лордом разбойник просящий пощады другой не подающий признака жизни почтальон лежащий лицом к земле не решающийся взглянуть что около него происходило и испуганные женщины Когда мошенник, сбитый с ног, увидал, что ему не увернуться от нас, он очень замысловато придумал тоже упасть в обморок. Вероятно, чтобы затруднить нас на случай нашего намерения взять его пленником. — Я знаю эти проделки, — сказал мне лорд Б., который, казалось, вовсе не был взволнован происшествием. — Если мы будем здесь ожидать дилежанца, который бог весть, когда к нам подъедет, эти господа могут к нам снова пожаловать с подкреплением не замешается в дело и тогда нам не сдобровать если мы поедем далее мы упустим этих мерзавцев которые кажется с умыслом присмирели и вовсе не так безжиненны как прикидываются лучше всего возвратиться к дилижансу и поторопить его приехать сюда тогда мы составим акт удостоверяющий о происшествии и захватим двух раненых прежде чем они очнутся лучше ничего нельзя было придумать почтальона пришлось приводить в себя пинками Лорд Б. не отказался бы, кажется, употребить это успешное средство и со своей супругой, которая была так взволнована, что никак не могла попасть ногой на подножку экипажа. Племянница сохранила геройское спокойствие. Лорд Б. предложил мне разместиться вместе с ними, но я отказался. Усадив на лошадь почтальона и заставив его повернуть лошадей, я вскочил на козлы и уселся возле горничной, испуг которой выражался потоками слез. Мне некогда было унимать ее нервный припадок. Через четверть часа мы отыскали дилижанс, рассказали о происшествии и поехали вперед, чтобы указать место нападения и представить кондуктору видимые доказательства наших показаний. Но каково же было наше удивление, когда мы прибыли на место? Ни убитых, ни раненых, ни малейшего следа события, ни капли крови, которая струей лилась из проломленного мною черепа, ни следов колес или лошадиных подков, на песке будто ветром смело все эти признаки хотя в воздухе незаметно было ни малейшего волнения лорд б был скорее оскорблен чем удивлен этим случаем ему в особенности казалось обидным сомнение с которым почтальон дижанса слушал наши рассказы почтальон коляски хранил молчание весь дрожал был бледен и может быть обманут в надеждах брюмьер и несколько пассажиров верили словам моим Другие говорили шепотом друг другу, что нам приснилась вся эта битва и что мы рехнулись со страха. Несколько пастухов, пришедших загонять стада, тоже смеялись и божились, что ничего не видали и не слыхали. Лорда Бэ разбирала охоты сердиться и приступить к подробному исследованию, но наступила ночь, и пассажиры-дилижанса торопились в город, а леди Гэриет, больная и нервная, бронила своего мужа за его упрямство. Брюмьер, восхищенный неожиданной встречей со своей принцессой и завидуя моей роли счастливого избавителя, воспользовался случаем и осыпал ее нежными угождениями. Когда мы отправились в путь, не знаю, как это случилось, но я очутился в дилежансе. Брюмьер с дамами, в коляске, а милорд на козлах, с горничной. Эта камерфрау, сказать к слову, очень недурна собой. По нескольким словам, которыми мы обменялись, когда я сидел с ней на козлах. Я заметил, что у нее нежный голос и приятный выговор. Я оставил ей мою накидку. Она была слишком легко одета, чтобы выдержать инфлюенсу, то есть атмосферу смертной лихорадки, которая господствует здесь от зари до зари и которая, как и степи грабеж, царствует на всем пространстве компании до самого Рима. Я и забыл об этой накидке и вспомнил о ней только у заставы Коваленжиэри, где мы остановились, чтобы еще раз предъявить свои паспорта, и где милая Камерины принесла мне ее. Когда я протянул руку, чтобы принять от девушки мою одежду, я почувствовал на руке теплое прикосновение ее свеженьких губок. И прежде чем я мог дать себе отчет в причине такой странности, она уже исчезла. Подошедший ко мне Брюмьер от души смеялся моему изумлению. «Тут нет ничего странного», — уверял он. «Это обычай» так благодаря здешние заказаную услугу это не дает вам права ожидать чего нибудь более но это было больше всего что я решился бы требовать от хорошенькой женщины целый час осматривали наши чемоданы кондуктор сказал нам что еще ничего не значит и что мы должны будем выдержать еще более тщательный и более продолжительный обыск в таможне. но что он может избавить нас от него если мы дадим ему каждый по два паулу мы умирали с Голода и охотно исполнили его требования. Но когда мы приехали в таможню, наша складчина ни к чему не привела. Почтенный кондуктор не мог сойтись с приставами. при интересный разговор завязался между ними. Таможенные требовали по полтора Паула с души. Кондуктор хотел поделиться пополам и предлагал по одному Паулу. Приставы не соглашались. Кондуктор рассердился и оставил все деньги у себя. Она сосмотрели когда мы выбирались из этого чистилища, смеясь досады над всем этим шутовством, и собирались каждый искать себе ночлег, лорд Бэ, у которого было особое разрешение на пропуск и который давно уже нас оставил, дружески ударил меня по плечу и сказал мне, «Я сейчас сделал заявление о нападении на нас разбойников и потом отвез жену и племянницу на приготовленную для них квартиру. Теперь, по их приказанию, я приехал за вами». Есть ли у вас здесь родня или друзья, у которых вы намерены поселиться? Я не хотел лгать, но отложил бы мое посещение этим дамам до другого дня, извиняясь тем, что я голоден и устал. Если вам хочется есть и отдохнуть, я не допущу, чтобы вы остановились в гостинице, где вы не найдете ни хорошего ночлега, ни порядочного стола. У нас готова для вас удобная комната, и мы ожидаем вас к ужину. Все мои отговорки ни к чему не привели. Я не возвращусь без вас домой, — сказал мне лорд. адамы до вашего возвращения не сядут ужинать. Я отказался под предлогом, что не хочу покинуть моего приятеля Бремьера. — Это не помешает, — возразил лорд Б. — Приятель ваш также может с нами отправиться. Бремьер не дожидался, чтобы лорд повторил приглашение. И вот мы в дороге. Идем пешком по улицам Рима, в сопровождении носильщиков, которые несли наши вещи. «Эбен бенвинута считавшего себя в числе приглашенных. Лорд жил очень далеко от таможни, и, признаюсь, я предпочел бы самую скромную гостиницу, роскошному дворцу господина британского Креза, лишь бы не тащиться в такую даль. Дворец этот, когда-то огромный, великолепный дом, показался мне совершенно запущенным. Мне некогда было рассматривать его архитектуру. Мажордом лорда хвалился, что устроил все с возможным здесь комфортом, Но если он не хвостун, то надо бы насознаться, что в Риме немного комфорта. Мебель новейших фасонов не идет к огромным комнатам этих палат. Везде очень холодно, несмотря на то, что уже три дня сряду пылает в комнатах неугасимый огонь. Лорд Б. провел нас прямо в назначенную для меня комнату, где мы оставили наши вещи. А потом к леди Гэриет и мисс Медоре, в гостиную величиную спорядочную церковь плафон которой, покрытый густой позолотой и живописью во многих местах растрескался дамы однако же искренне удивляются величию этих зал и стараются кажется омолодить это дряхлое великолепие. множество свечей в канделябрах величественного стиля едва освещали огромный стол в изобилии уставленной кушаньями это последнее обстоятельство было мне очень приятно я страшно был голоден. «Вы знаете мою умеренность в пище, но на этот раз или вследствие волнения от битвы на Ве Аурелия, или, быть может, наглотавшись в течение трех дней соленого морского воздуха, я был очень голоден и потому почти глух и очень молчалив. Мы сели за стол. Удовлетворив первую жизненную потребность, мой голод, я начал за третьим блюдом знакомиться с моими хозяйками и удивляться их дружескому вниманию ко мне». Милые дамы, вероятно, под влиянием мифологических фресок, непременно хотели сделать меня Юпитером-избавителем, Аполлоном, победителем чудовищ. В Миледи Гэриет это был энтузиазм возбужденных нервов. Она, бедная, так перепугалась. Признательность мисс Медоры отзывалась насмешкой, походила на лукавое сознание оказанной услуги. Быть может, это обремененный желудок после столь сытного обеда путал мои мысли. Но я ничего не понял из ее взоров, из ее улыбки, из ее преувеличенных похвал. Когда она заметила, что я более смущен, чем доволен ее словами, она оставила меня в покое и заговорила о живописи с премьером Чуть ли она не малюет голубые и розовые развалины акварелью. Благодарность лорда Б. была для меня приятнее. Она казалась мне искренней. Когда я заметил ему, что с его ловкостью действовать палкой – Он, вероятно, и без меня умел бы разделаться с мошенниками. Лорд отвечал мне. Нет. С одним и, пожалуй, с двумя я справлюсь. Но с тремя или с четырьмя трудно. У меня не больше двух рук и двух глаз. Я знаю, что трое из наших противников и одного не стоили. Зато четвертый, с которым вы так ловко расправились, один стоил четверых. Я отвечал, что мне это было нетрудно, потому что я напал на него врасплох. «Я не силен», — прибавил я. «Я не имел случая испытать, отважен ли я. В первый раз в жизни я видел необходимость напасть на противника сзади, и не хочу этим гордиться». «Вы отвечаете, как человек скромный», — сказал лорд Б, строго взглянув на племянницу, что меня еще более убедило в ее нерасположении ко мне. «Но я...» — продолжал он. «Я знаю, что я и смелый и силен, но без вас я не стал бы защищаться». О, прошептала леди Гарриет. «Жена моя говорит, что это стыдно», продолжал лорд Б. «Женщины находят весьма естественным, чтобы мы рисковали своей жизнью за их бриллианты, пока они будут лежать в обмороке у нас на руках». «Я не была в обмороке», прервала мисс Мидора. «Я искала в коляске пистолеты, а если бы я нашла их?» «Но вы не нашли их», отвечал лорд Б. «Следовательно, были в смущении» что касается меня продолжал он обращаясь ко мне я уже говорил вам что я не трус однако я никогда не затею неравной борьбы за бездельицу и я не так дорого ценю деньги чтобы из экономии подвергать опасности жизни тех которых я сопровождаю пусть думают пожалуй что я берегу собственную жизнь да и за что бы я любил ее не имея причин слишком любить самого себя но меня возмущают в подобных случаях принуждение исполнять волю тех которые пристают с ножом к горлу я люблю повиноваться только собственной своей воле хотя и не всегда повинуюсь ей я уступаю иногда добровольно иногда с досадой я был в этом последнем настроении когда вы пришли ко мне на помощь и вы не то что оказали мне услугу за которую я хотел бы отблагодарить вас вы только исполнили долг свой как и я исполнил бы его на вашем месте без всяких притязаний на вашу благодарность «Но вы избавили меня, кстати, и с большим благоразумием от неприятности самой несносной из всех мне известных. За это вы приобрели мою дружбу, и я желаю снискать вашу». Проговорив все это и ни разу не взглянув на жену, хотя половина разговора, очевидно, относилась к ней, он протянул мне руку с невыразимым радушием. В эту самую минуту отвратительная желтая собака, которую он воскал при мне на пароходе вбежала в комнату и бросилась ему под ноги. «Боже мой!» — вскричала леди Гарриет. «Опять это несносная собака! Так она не отвязалась от вас!» «Право, это против моего желания!» — отвечал лорд со вздохом. «Неправда. Вы купили эту собаку или вам ее подарили? Вы всегда меня обманываете. Вы сказали, что она принадлежит одному из пассажиров, но я вижу, что она принадлежит вам. Признавайтесь!» Милорд инстинктивно с отчаянием взглянул на меня. Инстинктивно увлеченный в свою очередь и невольно жалея и собаку, и ее господина, я вздумал сказать, что собака моя. Я слышал, как Милорд называл ее. «Буффало!» — закричал я. «Поди сюда!» «Зачем ты негодный убежал из моей комнаты?» «Венезыси!» умные животные будто понимая, что происходило, подошло ко мне, покорно повесив голову. Я собирался отвести его к себе. Но мисс Мидора начала просить пощады за Буффало у Миледи, а та, добрая во всем, что не касалось мужа, попросила меня не уводить собаки, накормить ее и приютить где-нибудь в углу столовой. «Она мне не мешает», — сказала Миледи. «Она, кажется, такая добрая и, право, не так отвратительна, как мне сначала показалось». «Извините», — отвечал лорд Б. «Она точно безобразна. Да к тому же вы и ненавидите собак». «Откуда вы это взяли? Я и не думала их ненавидеть». «Виноват мне, согласился бедный супруг с грустной улыбкой. «Вы совершенно правы. Вы ненавидите только моих собак». Леди Гэрриет подняла глаза к небу, как жертва, призывающая Бога в свидетели людской несправедливости. Когда встали из-за стола, лорд Бэ отвел меня в сторону. «Вы добрый человек», — сказал он. Вы поняли, что я люблю эту собаку, и по вашей милости ее не выгонят из дому. Благодаря вам, вот уже в другой раз сегодня исполняю я собственную волю. За что вы так любите эту собаку, милорд? Она не очень красива. За то, что я спас ей жизнь. Катаясь на лодке в Генуэзской гавани, я видел, как эта бедная собака, вероятно, отставшая от хозяина, прыгая с лодки на лодку, пришла искать убежище на баркасе рыбаков, Эти жестокосердные люди повесили ее для потехи на рее своего судна. Я купил ее. Она будто понимает, что обязана мне жизнью, и, кажется, меня любит. В таком случае я останусь ее мнимым владельцем, пока это будет нужно, и постараюсь устроить так, чтобы Миледи посоветовала вам приобрести ее от меня». «Вот что значит каприз женщины», — продолжал Милорд. «Если бы Миледи видела эту несчастную собаку с веревкой на шее, а я прошел бы мимо, не позаботясь о ее спасении. Она назвала бы меня бесчувственным, жестокосердным. Жена моя очень добра, уверяю вас, весьма кроткого нрава, только беда в том, что я, ну, что я ее муж. Это непростительный недостаток — быть жененным мужем. Меледи, в свою очередь, отозвала меня в сторону. «Мы обязаны вам более, нежели жизнью. Лишиться жизни — небольшое несчастье». Но в таких встречах с разбойниками женщины иногда подвергаются оскорблениям, нестерпимии смерти. Я уверена, что в таком случае лорд Б. пожертвовал бы своей жизнью, чтобы дать нам время уйти. Но одно оскорбительное слово клеймит позором женщину нашей касты, нашей нации. Я скажу вам так же, как лорд Б., и еще более от души, что мы предлагаем вам нашу дружбу и просим взамен вашей. «Мы знали вас уже прежде, по словам вашего друга. Не помню его имени. Как зовут его?» Мне было смешно, что меня спрашивали об имени человека, слова которого были для них, достаточной за меня порокой, и поспешил сказать, что Брюмьер знал меня не лучше самой леди Гэриет. «Все равно», — отвечала она, не смущаясь, «он сказал нам, что вы живописец, как и он, и что у вас замечательный талант». Как может он знать об этом, миледи? Он никогда не видел моих работ. Все равно. Он сказал, что вы так хорошо говорите о живописи. Он сам мастер говорить о ней. Он так умен и так освоен с приемами хорошего общества. Это примелый молодой человек. И о вас он также отзывается. Это доказывает, — возразил я скромно, — что мы оба примелые молодые люди. Но позвольте, миледи, вы слишком добры. Ваша признательность ко мне. «Делает честь вашему великодушию. Но я не должен. Я вижу», — прервала меня Миледи. «Вижу по вашей скромности и по вашей благородной гордости, что я не обманулась вас и никогда не буду раскаиваться в моем к вам доверии. Вы не богаты, я это знаю. Вы в несколько дней проживете в Риме, где жизнь так дорога для иностранцев. Все деньги, предназначенные вами на продолжительное пребывание в этом городе». Наши доходы превышают наши издержки и кроме того мы не нанимаем дома в котором живем нам уступили по знакомству этот дворец и половина которого мы не занимаем. вы можете занять целый свободный этаж в который есть даже особый ход, если кто пожелает жить отдельно вы можете посещать нас и приходить к нам обедать только тогда когда захотите и даже вовсе не видаться с нами, если мы вам наскучили но чтобы не огорчить нас Вы будете жить под одной крышей с нами, дабы в случае болезни, что легко может быть в этом климате, мы могли навещать вас и быть вам полезными. Прося вас остаться с нами, я имею в виду наши собственные удобства, потому что где бы вы ни жили, мы всегда и везде будем всей душой заботиться о вас. Решайтесь, и будьте на этот раз нисходительны. Я был в большом затруднении. Предложение было так заманчиво и высказано с такой деликатностью, что невозможно было отказаться. Лорд Бэ более проницательный, отгадал причину моей нерешительности и помог выйти из затруднения. Она напомнила вам, что она богата, а вы нет, — сказал он мне так, чтобы леди Гэриетт могла расслышать. Это с ее стороны неловкость, но намерение было доброе. Вы же можете выйти из всего этого. С почетом. Заплатив нам за свою комнату, что она самим нам стоит. Это составит не более двух ЭКЮ в месяц. Вы позволите предложить вам ненужные нам смежные с ней пустые комнаты. Вы там будете заниматься живописью или прогуливаться с сигарой во рту в ненастное время. Согласитесь, — шепнул он мне на ухо, — если не хотите, чтобы меня обвинили в холодности, в невежливости, в неловкости и в неблагодарности. Итак, дело о квартире решено. Оставалось решить, где поместится премьер. Я боялся, чтобы он не согласился разделить со мной помещение, которое мне навязали. С его притязаниями на сердце и руку мисс Мидоры он мог вести меня в неприятные хлопоты. К счастью, предложение было сделано ему не с таким жаром, как мне, и он догадался отказаться. Но его пригласили приходить обедать как можно чаще, и это показывает намерение принимать его на коротке, по французскому обычаю. Я уже не в первый раз замечаю, что когда англичане вздумают быть любезными, Они бывают любезны вполне. Так ли они ведут себя дома? Не знаю. Мы простились с дамами, утомленными дорогой и приключениями этого дня. Лорд Б пошел проводить нас и показал нам расположение комнат, чтобы Брюмьер, — говорил он, — мог навещать меня, не будучи вынужденным заходить к дамам. Когда мы проходили через переднюю в сопровождении Буффало, который впредь до дальнейших распоряжений оставался под моим покровительством, Я увидела, что я еще не от всей моей свиты отделался. Посреди комнаты Бенвенута отплясывал национальный характерный танец с хорошенькой горничной, которая поцеловала у меня руку. Они прыгали под звуки гитары, на которой с видом первоклассного артиста играл толстяк-повар с черными усами. Настоящая карикатура каракаллы недавно поступивший в услужение к их британским сиятельствам. Ну, воля ваша. — сказал я хозяину. — Вот спутник, от которого я торжественно отрекаюсь. Этот цыган, бог знает с чего, пристал ко мне, и я не беру на себя рекомендовать его вам. — Кто, Тарталья? — возразил лорд Бе, улыбаясь. — Он же и Бен и антониучио и разные другие имена, которых мы никогда не узнаем. Успокойтесь, этот чудак вовсе не за вами шел сюда. Его завлек к нам запах кухни мы его давно знаем это давнишний содержатель наемных ослов и старинный гудочник фроскати соотечественник и родственник даниеэлы при этих словах милорд указал мне на пригожую горничную продолжавшую прыгать и улыбаться показывая ровный ряд зубов чудной белизны раздавшийся звонок не остановил ее среди танца но кинул ее ловким прыжком к двери мисс мидоры при которой она находится в должности кооффера или Куафезы». «Нужен он вам?» — спросил меня лорд Б, указывая на Тарталью, и по моему отрицательному знаку сказал ему. «Вступай спать и приходи завтра спросить, не будет ли нужными леди послать тебя куда-нибудь. Завтра ты получишь обещанное платье, которое, кажется, будет для тебя не лишним». Восхищенный Тарталья поцеловал всем нам руку. «Мошенник», — сказал ему премьер на ухо, «Зачем ты притворялся, что ты не знаешь ни семейства лорда, ни Даниэллы?» «Эх, любезнейший господин!» — отвечал он с бесстыдством. «Много ли вы дали бы мне, если бы я сразу рассказал вам все?» «Несколько боек. А теперь вы целую дорогу кормили меня, пока я морил с голоду ваше любопытство. Завтра я буду писать вам, любезный друг, о Риме, по которому я только прошелся сегодня, и то в потьмах». Я нигде не видал города с хуже освещенными узкими улицами и частыми перекрестками. Он показался мне бесконечным и наполненным удушливым запахом горячего сала, который поднимается с бесчисленного множества переносных жаровин, фриторий, расставленных под открытым небом и украшенных зеленью и бандеролями. Я прошла вдоль колоннады, что на площади Святого Петра, которая показалась мне величественным сооружением, хотя я взглянул на нее только мимоходом. Прошел возле самой цитадели святого ангела. Перешел Тибор и очутился сам не знаю где. Я так устал, что все представления смешались в голове моей. До завтра. Да, завтра при восходе солнца я вспомню слова ваши. Вы говорили мне. Я так старательно изучал языческий и католический Рим, что знаю его на память, вижу его перед глазами. Мне снится иногда, что я там и что расхаживаю по городу, как по улицам Парижа. Пробудившись, я ощущаю впечатление довольства и восхищения, света и величия. Так и я проснусь завтра, чтобы видеть этот прекрасный сон. Мне почти не верится в это. Глубокое молчание, царствующее вокруг меня, заставляет думать, что я все еще иду по необозримой пустыне римской кампании,